3. Эмори видит, что к ней идет Магдалина с альбомом для рисования под мышкой Ее движения скованы, каждый шаг выдает беспокойство. не незачем спрашивать у подруги, в чем дело. Магдалина страдает навязчивым страхом за сына. В каждой травинке на острове ей мерещится змея, а под каждым участком спокойной воды в окружающем ее океане сильное течение. Всякая заноза вызывает сепсис, любая болезнь смертельна. Если верить Магдалине, на их острове найдется не меньше тысячи когтистых лап, и все они тянутся к ее ребенку. Оставив свою позу, Эмори обнимает подругу. «Не волнуйся, Макс, Шерко все будет хорошо», — успокаивающий говорит она. Магдалина, уткнувшись лицом в плечо и море, глухо отвечает. «Одна волна посильнее». «И они на якоре», — говорит Эмори. «Ниема возила детей на край света еще до нашего рождения, и никто ни разу не пострадал. Это не значит, что так будет всегда». Эмори внимательно смотрит в голубое небо. Солнце уже за вулканом, который возвышается над деревней, и на небе проступил абрис луны. Через час она станет яркой. «Они скоро вернутся», — «Ласково», — говорит Эмари, — «пойдем, поможем накрыть столы для похорон, и ты отвлечешься». Она бросает виноватый взгляд на Матиса. Ей следовало бы провести эти последние часы с дедом, но он молча прогоняет ее. Сорок минут спустя шестеро школьников вбегают в ворота, и в деревне начинается ликование. Магдалина заключает в Шарко, Ширко, отчего тот смущенно хихикает, а остальные взрослые обнимают и целуют всех ребятишек подряд, передавая их друг другу. Родители получают своих детей взъерошенными, но довольными. Люди тепло перешептываются, расступаясь чтобы пропустить Ниему. В деревне трое старейшины жителей одинаково почитают всех, но любят только ее. Они гладят ее по рукам, когда она проходит мимо, их лица светятся обожанием. неема успевает одарить улыбкой каждого, по очереди пожимая протянутые к ней руки. Еще двое старейшин, Гефест и Т. держатся особняком, но Ниема всегда ужинает с жителями деревни. Она танцует вместе со всеми и поет, во весь голос подтягивая припев. Желая успокоить Магдалину, Ниема сначала кладет руку ей на плечо, потом пальцем приподнимает ей подбородок. Она на голову выше почти всех в деревне, и Магдалина вытягивает шею, чтобы встретиться с ней взглядом. «Я знаю, что ты беспокоишься, но напрасно. Я никогда не подвергну опасности детей», — говорит она низким, хрипловатым голосом. «Нас осталось так мало. Мы должны заботиться о безопасности каждого ребенка». Слезы выступают на глазах у Магдалины, выражение благоговейной благодарности проступает в лице. В отличие от Эмори, она не улавливает легкой заминки в словах Ниемы, не слышит едва заметные нотки сомнения. Подбавив еще сантиментов, Ниема покидает жителей деревни и Сэмори под руку направляется к общежитию. — На несколько дней хватит, — говорит неема когда Магдалина уже не может их услышать. — Приходи со мной в следующий раз, когда она начнет волноваться. Я боялась что она вплавь погонится за нами. Я битый час ее уговаривала, и все без толку отвечает Эмори, оглядываясь на Магдалину, которая застыла с блаженным выражением на лице. «Как ты смогла успокоить ее так быстро?» «Просто я старая», — бодро отвечает Нияма. «Для молодежи мои морщины — подтверждение моей мудрости». Она похлопывает Эмори по руке и заговорщицки шепчет. «Пойдем, у меня есть для тебя еще книга». Сердце Эмми подпрыгивает от волнения. Взявшись за руки, женщины в дружеском молчании идут сквозь влажный воздух, который с наступлением сумерек наполняется светлячками. Эмми особенно любит это время суток. Небо становится розовым и фиолетовым, каменные стены краснеют. Свирепая жара сменяется мягким теплом, жители возвращаются в деревню, заполняя ее пустоту своей радостью. «Как плотничаешь?» — спрашивает Ниема. До 15 лет все жители деревни ходят в школу, а после 15 начинают работать. Кем угодно, лишь бы работа приносила обществу пользу. И только Эмори уже 10 лет занимается то одним, то другим, то третьим, но нигде не достигает успеха. «Я больше не плотничаю. Перестала», — признается она. «О, почему?» — Йоханнес спросил, — смущенно отвечает Эмори. Оказалось, что я совсем не умею пилить, строгать или делать стыки. А плохой шкаф не стоит того, чтобы терять из-за него палец. Так он сказал. ему смеется. Ну а готовка? С ней как? Катя сказала, что шинковать лук — лишь начало кулинарных навыков, а не их венец. удрученно говорит Эмари. Даниэл сказал, что я могу держать гитару как угодно, все равно будет звучать одинаково плохо. Мэкс на полдня одолжила мне краски, а потом смеялась неделю. «В общем, я безнадёжна во всем, за что не возьмусь». «Зато ты очень наблюдательная», — мягко замечает Ниема. «Что толку, если Аби все равно видит каждый наш шаг?» Безутешно отвечает Эмори. «Я хочу приносить деревне пользу, но не знаю как». «Знаешь, я тут подумала, может, ты захочешь поработать со мной в школе?» Неуверенно предлагает Ниема. «Скоро мне понадобится замена, и, по-моему, ты с этим отлично справишься». Предложение Ниемы застигает Эмори врасплох, и она хмурится. Сколько она себя помнит, в деревне не было других учителей, кроме Ниемы, и никто больше не помнит других учителей. «Ты отказываешься от школы?» — удивленно спрашивает Эмори. «Почему?» «Возраст». Говорит не Нияма, поднимаясь под ребежащим ступеньком общежития. «Преподавание молодит душу, но мучает мою бедную спину. Я прожила долгую жизнь Эмори, но все мои самые счастливые воспоминания связаны с классной комнатой. Видеть восторг на лице ребенка, когда тот схватывает суть сложной идеи, это ли не радость?» Она приостанавливается на подъеме и оглядывается через плечо. «Я уверена». «У тебя прекрасно получится!» эммори превосходно распознает ложь, вот и теперь измененный тембр голоса Ниемы выдает ее с головой. Молодая женщина подозрительно прищуривается. «И какие именно мои качества заставляют тебя так думать?» Ниема тут же выпаливает ответ, так уверенно, как будто долго его репетировала. «Ты умна, любознательна и умеешь найти подход к людям!» «Да, я их раздражаю!» поддакивает Эмори. «Ты говорила с моим отцом?» Ниема умолкает, а когда находится с ответом, в ее тоне слышится неуверенность. «Кажется, он упоминал, что у тебя снова перерыв в занятиях», — отвечает она. «Но я бы не стала тебе предлагать, если бы... Скажи папе, что я пишу пьесу!» Ниема бросает на нее косой взгляд. «Ты уже целый год ее пишешь. Не хочу торопить события. А можно бы... Иногда...» Бормочет не яма, откидывая потрепанную простыню, которая заменяет в ее комнате дверь. Эта простыня всегда была ее причудой. Никого из жителей деревни не смущают зияющие проемы дверей. Да и какую ценность может иметь уединение для тех, в чьих головах с рождения звучит голос, читающий все их мысли. Много лет подряд жители деревни пытаются отремонтировать общежитие, но здание так старо, что сделать в нем уже почти ничего нельзя. Бетонные стены всюду в трещинах, а где и в дырах. Серая плитка на полу давно расколота, стропила прогнили, пахнет плесенью. Распад вызывает тоску, и жители борются с ней красками и жизнью. Нияма расстелила у себя большой ковер, а на подоконнике ее комнаты всегда стоит ваза со свежими цветами. На стенах висят работы всех, кто когда-либо занимался живописью в деревне. Хороших среди них мало, что заставляет Эмори задуматься, зачем Нияма хранит их. Во многих случаях голый бетон был бы предпочтительнее. Ставни в комнате закрыты, чтобы внутрь не залетали насекомые, поэтому Нияма зажигает на шатком письменном столе свечку. Ее мерцающий огонек освещает неоконченное письмо, которое Нияма поспешно убирает в ящик. «И сколько ты уже написала?» спрашивает она, когда, прикрыв пламя свечи от колебаний воздуха, подходит с ней к полке с книгами, рядом с железной кроватью. «Четыре страницы», — признается Эмори. «И как? Хорошо получилось?» «Нет», — говорит Эмори с тревогой. «Оказывается, я пишу пьесы не лучше, чем шью обувь, работаю по дереву или клею воздушных змеев. Похоже, у меня хорошо получается только замечать то, что отказываются видеть другие» и задавать людям вопросы, которые они предпочли бы оставить без ответа». «О, не волнуйся», — отвечает Ниема, ведя пальцем по плотно сдвинутым корешкам книг в поисках нужный. «Одни люди рождаются, уже зная, что они будут делать в жизни, а другим требуется время, чтобы найти свое предназначение. Мне 173. Я начала преподавать, когда мне перевалило за 80». А после уже никогда не хотела заниматься ничем другим. Тоже может случиться и с тобой, если ты попробуешь. Эмэри обожает Ниему, но терпеть не может, когда та говорит о своем возрасте. Никто в деревне не проживет и половину тех лет, что прожила Ниема, и ее частые небрежные упоминания о своем долголетии кажутся Эморе обидными, а то и жестокими, как сегодня, когда ее дед так близок к смерти. А, ага, вот она!» — восклицает Ниема, извлекая из середки книжного строя старую книжку в потрепанной мягкой обложке. Называется «Сэмюэль Пипс и визжащий шпиль». Ее нашел Гефест в заброшенном вагоне поезда несколько недель назад. Ниема вкладывает книгу в руки Эмори и видит смятение на ее лице. «Я знаю, ты предпочитаешь Холмса» говорит она, постукивая по аляповатой обложке. Но дай, Сэмюэлю, шанс. Тебе понравится. Здесь целых три убийства. Она понижает голос. Знает, что мне не нравится, когда жители деревни говорят об убийстве или просто используют это слово. Последнее убийство на Земле случилось 90 с лишним лет назад. Незадолго до конца света. В Найроби. На лестничной клетке двое друзей поспорили из-за того, кто из них получит повышение по службе. В порыве ярости один толкнул другого, тот упал с лестницы и сломал себе шею. Убийца едва успел задуматься, сойдет ли ему это с рук, когда из-под земли вдруг повалил туман. Одна секунда, и он умер. А вместе с ним умерли все, те, кого он знал, и огромное количество тех, о ком он не имел и понятия. С тех пор убийств больше не было. Об этом... «Позаботилась я». Больше никому в деревне не разрешается читать эти книги. Но для Эмри, сделано исключение. Их головоломки — единственное, что может надолго удовлетворить ее ненасытное любопытство. «Только никому ее не показывай», — предупреждает Ниема, когда они выходят из комнаты на балкон. «А то испугаются». Эмри крепко прижимает запрещенную книгу к животу. «Спасибо». «Ниема, отплати мне, придя завтра в школу». Видя, что возражение готово сорваться с губ Эмори, она поспешно добавляет. «Не потому, что этого хочет твой отец. Ты сделаешь одолжение лично мне. Если тебе не понравится, вернешься к своей пьесе». Взгляд Ниемы скользит куда-то поверх плеча Эмори. И молодая женщина оглядывается. В ворота деревни входит сын неемы Гефест, Его бритая голова низко опущена, а широкие плечи сутулины, так, словно на них давит небо. Гефест приходит в деревню только когда нужно что-то починить или построить. В остальное время он живет один в дикой местности, и это так пугает Эмри, что даже упоминание о нем вызывает у нее беспокойство. — Что он здесь делает? — спрашивает она вслух. — Ищет меня, — рассеянно отвечает Ниема. Взгляд Эмори возвращается к лицу старейшины. Она считала, что знает все настроения своей учительницы, но теперь видит в ее чертах нечто такое, чего никогда раньше не видела. Кажется, это не уверенность, а может быть и страх. «С тобой все в порядке?» — спрашивает ее Эмори. Ньема смотрит на нее, но думает, видимо, о сыне. «Завтра вечером». «Я собираюсь провести один эксперимент, который не получался у меня уже много раз», — говорит она, подбирая слова так медленно, словно ощупью бредет в темноте. «Если теперь ничего не выйдет...» — она замолкает, нервно прижимая руки к животу. «Если ничего не выйдет...» — подталкивает ее Эмори. «Тогда мне придется совершить непростительное...» Говорит она, наблюдая, как Гефест исчезает за кухней. А я не знаю, хватит ли мне на это сил.